Подлодка скрылась с такой же непостижимой быстротой, как появилась, а пассажиры, замерев, стояли на палубе, не сводя глаз с растилавшейся морской глади. Никто даже не кашлянул. Капитан, придя в себя, отдал команду штурману. Тот передал ее в машинное отделение, и древняя судовая машина застонала, завыла протяжно, как собака, получившая пинок от хозяина. Затаив дыхание, команда транспорта ждала торпедной атаки. Американцы, видно, решили, что, чем тратить время на орудийный обстрел, быстрее будет выпустить по судну торпеду. Транспорт стал выписывать зигзаги, капитан и штурман с биноклями в руках вглядывались в сверкающую поверхность моря, боясь увидеть роковой белый след торпеды. Но торпеда так и не появилось. Лишь через двадцать минут после того, как подводная лодка скрылась из виду, люди, наконец, начали понимать, что избавились от смертельной угрозы. Сначала они никак не могли в это поверить, но мало-помалу до них дошло, смерть обошла их стороной. Даже капитан не мог понять, почему вдруг американцы решили не атаковать транспорт. Что произошло? Только потом он узнал, что в тот момент, когда подлодка готовилась к атаке, из американского штаба пришел приказ избегать столкновений с противником, пока он не нападет первым. 14 августа японское правительство сообщило союзникам, что она принимает условия Потсдамской декларации и согласно на безоговорочную капитуляцию. Когда напряжение спало, некоторые пассажиры тут же на палубе разразились рыданиями, но большинство не имело сил ни плакать, ни смеяться. Несколько часов, а кое-кто и дней пассажиры оставались как бы не в себе. Долго не отпускавший их запредельный кошмар острыми шипами впился в легкие сердце, позвоночник, мозг, чрево, оставив неизгладимый след навсегда. А маленькая мускатный орех все это время крепко спала на руках у матери, проспала, как убитая, двадцать с лишним часов. Мать громко окликала ее, хлопала по щекам, все напрасно, девочка не просыпалась. Она будто погрузилась на морское дно. Дыхание становилось все реже, его было еле слышно, пульс все медленнее. Но когда судно пришло в Сосеба, она вдруг проснулась, словно неведомая мощная сила вернула ее обратно в этот мир. Мускатный орех не видела, как американская подлодка сначала изготовилась к атаке, а потом развернулась и ушла. О том, что произошло, она узнала от матери гораздо позже. Транспорт кое-как добрался до Сосеба утром на следующий день, 16 августа после девяти. В порту стояла жутковатая тишина, встречающих видно не было. На зенитной батарее у входа в гавань тоже ни души. Одно лишь немое летнее солнце неистово жарило своими лучами землю. Казалось, весь мир замер, пораженный параличом, и у людей на транспорте сложилось ощущение, что они по ошибке вступили в царство мертвых. Спустя годы, проведенные на чужбине, пассажиры в безмолвии смотрели на родную землю. В полдень, 15 августа, по радио передали императорский указ об окончании войны. За 7 дней до этого атомная бомба сожгла Датлана Гасаки. А через несколько дней в истории растворилось государство-призрак Манчжоу-Го. Судьбу его разделил ветеринарный врач с родимым пятном на щеке, неожиданно оказавшийся не в той секции вращающейся двери.